Глава первая Случайности. У пушистика, как всегда, все было слишком просто, из-за его особенности мыслить исключительно глобально прибыли на Рики Нитен. напали на резиденцию аристократического семейства, продержались сутки и, довольные, отбыли назад. О деталях же Наре попросту не задумывался. Зачем, если все будет ясно по ходу событий? Так ведь намного интересней? Нет, разумеется, я не жалуюсь. Он был прав. Наше отступление затянулось, а неожиданная диверсия в тылу врага — это же классика военной науки. И кто сказал, что я откажусь от возможности стать одним из первых, кто это сделает? «Стальные крысы» оказались интернациональной командой. Русские, американцы, немцы, китайцы, арабы, курды. И это только навскидку тех, кого я определил по никам. Главным среди них был Нейтан Лавли, рослый парень из Теннесси, в свое время одним из первых подключившийся к Джи. Кажется, я что-то читал об этих на форуме, но помнил это очень смутно, так как потоки информации за последние три месяца значительно возросли. В отряде были несколько бафферов, маги-дистанционщики и лекари. Но при этом каждый из них был дополнительно вооружен бластером и защитной бронёй, явно купленный на аукционе за большие деньги. Да, выход на межпланетный уровень наложил на земных игроков серьезный отпечаток. Глядишь, скоро от средневековья в нашем ареале G мало что останется. — А теперь рассказывай, как нам попасть на Рикинитен. обратился я к Наре. Всё просто, — кивнул он. Мне пару раз доводилось там бывать, одна наша общая знакомая приглашала, так что привязка телепорта к местности у меня есть. И давно ты там был в последний раз? уточнил я. Меня нисколько не удивило, что Шакар приглашала нарик себе на планету. Этот Пройдоха везде найдет, где подзаработать. Не так давно. При этих словах я насторожился. После нашего первого совместного рейда в Инстанс. «У неё там были какие-то проблемы с прохождением, и она пригласила нас с Солонимом». После этого я расслабился. Даже длительное общение с долгоживущими инопланетянами никак не могло меня заставить привыкнуть к их чувству времени. Несколько лет назад для Пушистика было практически как вчера, ну или пара дней назад на худой конец. «Альф!» — вступил в разговор Нейтон, обращаясь к Пушистику. «Мои ребята готовы ко всему, но все же не помешало бы побольше узнать о том, что нас там может ждать». Все, что угодно», — не моргнув глазом, ответил Нари. Реки Нитен — одна из основных планет Содружества, а члены семейства Морар занимают ключевые посты в Совете. Их род будет даже подревнее, чем Шакар, так что, возможно, придется сражаться с превосходящими силами противника». Он облизнулся и подмигнул мне. «Морар — семья, особо приближенная к Императору. Напав на них, мы дадим пощечину всей планете». Вопрос Нейтана меня, если честно, немного смутил. Выходит, Пушистик объяснил им все лишь в общих чертах. С него станется. «Охрана там, разумеется, есть, но не очень большая. Местность под названием Оригенфор, мирная локация, в которой игроки строят склады и жилые дома. По сути, это перевалочная база для местных игроков». А учитывая любовь Рикини к комфорту, неудивительно, что она разрослась до целого города. Там есть все: ремесленный квартал, библиотека, фермы, алхимические лаборатории. — Ясно, — прервал я его. То есть резиденция семьи Мор-Ар — это лишь часть большого, наполненного игроками ареала? — Ну, конечно же, — жаром ответил Пушистик. — А ты как думал, что у меня есть прямой телепорт прямо на их территорию? Разумеется, сперва мы высадимся в одной из начальных локаций, находящихся по соседству, и уже оттуда начнем продвижение к резиденции Морар». К резиденции есть незаметный подход, уточнил Нейтон. Мы сможем подобраться к ней, минуя оживленные кварталы? Напрямую нет, но я знаю обходной путь, ответил пушистик и быстро наметил дальнейшие шаги. Хорошо, кивнул я. Активирую портал. Все-таки нехорошее предчувствие закрылось в душу. но я всячески старался его заглушить. План Пушистика был безумным и дерзким, но именно он мог склонить чашу весов в нашу пользу. Медлить дальше нельзя. Против нас бесчисленное множество планет Содружества, а с нами лишь Альтея, к слову, уже захваченная ВВ обратно, чей игровой мир, по сути, загубили в зародыши, превратив в перевалочный пункт времени Вечности. И путь шпионов и диверсантов в нашем положении не самый худший, Переход прошел быстро и легко. Лишь затошнило на пару секунд, да закружилась голова. Все как обычно. Холод. Первое, что мы ощутили, когда пелена телепорта спала, и перед нами открылось заснеженное поле, покрытое пробивающимися сквозь сугробы фиолетовыми цветами. Интересно, они морозоустойчивые или тут просто внезапно похолодало? Стальные крысы оглядывались, некоторые открыли рты. Многим из них, как я успел узнать, Уже доводилось бывать в иных мирах, но на реке Нитени они все были впервые, как, впрочем, и я. «Тут недалеко океан», — сказал Пушистик. «Погода часто меняется, но в целом довольно прохладно». «В этом Оригенфоре так же?» — хмуро спросил я. «Там гораздо теплее», — успокоил Нари. «Ветры с океана туда не доходят». Мы двинулись вслед за Пушистиком к темнеющему на горизонте лесу. По пути нам встречались покрытые густой шерстью монстры, но, как правило, не нападали. Были максимум 90 уровня. Зато сильно надоедали зубицы. Хищные пернатые с зубастыми клювами, налетающие сразу целыми стаями. Странно. Пушистик назвал эту локацию одной из стартовых. Но, на мой взгляд, одиночному игроку того же уровня, что и эти мерзкие птицы, здесь делать нечего. Из любопытства кинул на них душу царя, и с удивлением отметил, что могу теперь призвать сразу стаю этих существ. При этом число очков, затрачиваемых на призыв, все равно равнялось десяти. Получается, игра считает стаю птиц одним мобом? Занятно. Пока мы шли по заснеженному полю, я развлекался, стравливая стаи зубец с их призванными фантомами. И одни, и вторые начинали остервенело клевать друг друга, тут же забывая обо всем остальном, в том числе о нас. Весь наш отряд вздохнул с облегчением. Теперь не было необходимости растрачивать силы на практически безредных, с учетом наших уровней, но при этом ужасно надоедливых тварей. Несколько раз на нас нападали матерые шерстяки, животные, похожие на земных кабанов с рогами. И хотя уровень у них тоже был небольшой, по упорству в самоубийственных атаках они не уступали зубицам. Но вплоть до самого леса серьезные противники нам не встретились. Как только мы приблизились к стене деревьев, Резко подул сильный ветер, чуть было не сбивший нас с ног. «Ледяной бриз. Скорость передвижения уменьшена на 25 процентов». «Разве бриз может быть ледяным?» — удивился я. «Наверное, трудности перевода». «Вот уж не думал, что в реале реке не такая погода!» — стуча зубами, сообщил один из стальных крыс, Рик Мартинес. «Терпение!» — зычным голосом крикнул Нари. «Пересечем лес, а там рай!» Населенные врагами!» — проворчал Нейтан. В лесу стало немного полегче. Во всяком случае, ветер стих. Да и вообще, погода как-то неуловимо изменилась. Хоть до сих пор было и свежо, но уже по-весеннему. Я призвал фантомов полевых мышей и пустил их вперед на разведку. Вряд ли, конечно, в низкоуровневой локации нам грозила опасность, но мерами предосторожности пренебрегать не стоит. Я как будто в воду глядел. Спустя несколько минут мои мышки стали пропадать, явно на кого-то наткнувшись. Кинул предупреждение в чат отряда, и крысы тут же рассредоточились редкой цепью. Меж деревьев мелькнула зеленоватая вспышка. Звуки моментально будто потонули в вате. Похоже, это кто-то из игроков. И кто знает, может, даже не один. Снова зеленоватая вспышка, теперь уже гораздо ближе. Ноги внезапно стали увязать в почве. Раздался предостерегающий крик пушистика. Стоящие вокруг нас деревья пришли в движение, стараясь ударить тяжелыми сучьями или хотя бы сбить с ног. Похоже, мы наткнулись на кого-то очень серьезного. Призыв химеры. Призыв лечебного дроида. Призыв сфинкса. Лес ходил ходуном. Возникший где-то в глубине чащи смерч, вобравший в себя комья грязи, сломанные ветки и палые листья, прокатился по нам, раскидав стороны, а из-под земли выскочили тонкие плети корней. Извиваясь, будто змеи, они хватали нас за ноги и не давали двигаться. Однако крысы не зря считались элитной командой. Мгновенно оценив ситуацию, они помогали друг другу освободиться, пока мы с пушистиком, самостоятельно вырвавшись из пут, сжигали ожившие деревья из бластеров. Едва мы успели отбиться от хищных корней, как с трех сторон на нас повалили толпы плотоядных растений. Да-да, именно толпы, и именно повалили. Огромные, выше человеческого роста ядовито-желтые цветы с острыми, как бритва, лепестками и зубастыми, похожими на змей тычинками, шустро передвигались на своих корнях, издавая при этом тонкий виск. Химера Анатари наносит урон игроку Микес Ангар-876. Ага, вот и наш противник определился. Я уже привык, что копия ящерки обладает определенной самостоятельностью. Вот и сейчас она пробилась сквозь сомнищие живых цветов и вступила в схватку с чужим игроком. Кто-то из крыс применил ракетомет. Нарис сменил бластер на лучевой пулемет Арси и принялся поливать огнем наступающих врагов, выкашивая сразу целые толпы. Все вокруг горело и дымилось. чаще леса образовалась огромная поляна. Результат яростной схватки. Ряды живых растений поредели. Из-под земли больше не высовывались хищные корни, и нам удалось существенно продвинуться вперед. Призыв кантарского ящера После того, как я сбежал на нем от шакар, этот зверь еще не раз выручал меня в тех случаях, когда нужно было пробиться через толпу врагов. Потом, правда, я стал его беречь и слишком часто не призывать без особой необходимости. Выяснилось, что исцелять купленных питомцев, если их убьют, очень и очень дорого. Ящер смял остатки живых цветов и побежал вперед, туда, где фантом ящерки сражался с Риккини. Микес Ангар. Уровень 95. Повелитель Флоры. Любопытный персонаж», — отметил я мельком. «Когда-то очень давно мне тоже предлагалось сперва стать повелителем зверей, а уже потом появилась возможность получить класс царя. Девушка в ярко зеленой робе с классической для Риккини внешностью — отбивалась тяжелым узловатым посохом от яростно атакующей копии Анатари. Практически одновременно мы открыли огонь из 32 стволов. Спастись у Микес ангар не было ни малейшего шанса. Тоненько вскрикнув, повелительница Флоры отправилась на перерождение. Нарем мгновенно сориентировался и обыскал ее тело. Чтобы все было по справедливости, режим распределения трофеев мы выбрали случайный. С учетом количества персонажей в нашем отряде, Получилось в итоге более чем скромно, но мы изначально ставили перед собой иную цель. К тому же, по негласному закону, появившемуся благодаря сложной ситуации в нашем ареале, все ценные предметы было принято сдавать в клановую копилку. Каждый из крыс, кому досталось что-либо из экипировки убитой рикини тот же бросил в общий чат описание полученной вещи, демонстрируя свою честность. Ничего из ряда вон выходящего. Комплект ревущего леса. «Посох природы и склянки с разнообразными зельями. Приятно осознавать, что у нас экипировка даже получше будет». «Альф, далеко еще до резиденции?» — спросил Нейтан Пушистика. «Интересно, Альф — это сокращение от Альфадия? Мне вот все время казалось естественным использовать для обращения другую часть его имени». «Уже близко!» — ответил тот. «Нам следует поспешить!» «Верно!» — кивнул я. По начальной локации с мобами десятого уровня бродит игрок девяносто пятого. Вряд ли это случайность. Патруль, предложил один из крыс. Скорее всего, подтвердил я. Неужели у них есть в этом необходимость? Удивился Нейтан. Разве кому-то придет в голову атаковать стартовые локации в одном из миров времени вечности? Как видишь, кое-кому пришло, возразил я. Шш! Громко зашипел Наря, привлекая наше внимание. Тут есть еще кто-то. Теперь и мы это услышали, а через несколько секунд и увидели. Из-за деревьев появились те, кого в земном ареале называли «големами».